Глава двенадцатая. Полнолуние Валера! Валера! Тормошили Валерку. Он с трудом расклеил глаза, откинув полог домика, над его кроватью склонился Гарсаныч. Лицо его укрывало тень, а за плечом в окне мерцала сосновая роща, залитая бледным лунным светом. Пацаны в палате спали. «Валер, вставай! взволнованно попросил вожатый, ты мне нужен? Прямо сейчас. Удивился Валерка. Прямо сейчас. Зевая, Валерка сел, спустил ноги и потянулся за рубашкой. Горсаныч ждал его у крыльца. Он схватил Валерку за руку и ничего не говоря потащил за собой куда-то прочь от корпуса. Они пробежали мимо умывалки. Горсаныч затравленно оглядывался на ходу и залезли в черемуху возле сетчатого забора. Гарь Саныч прижал Валерку к низу, будто новобранца в окопе при обстреле, и высунулся проверить окрестности. — Кто за нами гонится? — недовольно спросил Валерка. Гарь Саныч опустился под защиту листвы и посмотрел Валерке в глаза. — Я видел вампира. Сонная муть у Валерки в голове тотчас развеялась без следа. «Кого — Кого? — Веронику Генриховну. Валерка уселся в траве поосновательней. Значит, и Греховна тоже. Их много тут, вампиров-то, серьезно сказал Валерка. Лева Хлопов, Маринка Лебедева, Алик из рисовального кружка. Наверняка еще есть. Ты уверен в этих трех? Уверен. Почему? Они при мне людей кусали. Игорь Александрович сокрушенно покачал головой. Как же ты спасаешься? От того же Лева, например. Они днем не кусают. Только ночью. А ночью я в домике. Они не могут зайти без приглашения. А я не дурак их приглашать. Конечно, дело в доме, понял Игорь. Он ведь каждый вечер наблюдал, как Валерка Лагунов мастерит себе над койкой наивную палатку из простыни «Домик». Валерка прятался не от комаров. Он прятался от вампиров. И тебе не страшно? Спросил Игорь. Валерка отвел взгляд. И пожал плечами. «Страшно. А что делать-то? Я привык». Игорь рассматривал Валерку, словно видел впервые. Этот мальчишка, вроде хлюпик в очках, уже много дней жил в кошмаре и жил один. Он обо всем догадался, но ему не с кем было поделиться своим открытием. Некого было позвать на помощь, даже вожатый, и он, Игорь Саныч, не услышал его. Лишь вампиры знали, что мальчишка прав. Однако мальчишка не запаниковал, не сдался, а придумал способ защититься. Он боец, боец без лишних слов, и в себе Игорь, увы, не ощущал такого же мужества. «Прости, что не поверил тебе», — искренне сказал Игорь. «Да ладно», — неловко ответил Валерка. Кусты перешептывались под легким ветерком с Волги. В буйной траве стрекотали цикады, за чистоколом стволов светилась пионерская аллея. Высоко в небе сияла круглая луна, сегодня было полнолуние. Сосновый бор, черемуха и травы дышали горячим дурманом, словно через запахи земля освобождалась от душного зноя этого перестойного лета. — Я люблю Веронику Генриховну, — просто признался Валерки Игорь. И мне невыносимо, что она теперь такая. Пацы были в курсе, что Гарсаныч любит Греховну. Кто-то одобрял, кто-то не одобрял, но Валерка почувствовал, как больно Гаррисанычу. Я хочу вернуть ее обратно в человеческий образ, продолжил Игорь. Поэтому мне надо все понять про вампиров. А чего про них понимать? Игорь сорвал с черемухи мелкую черную ягоду. «Нету загробной жизни», — убежденно сказал он, будто опровергал кого-то. «И мертвые не оживают. Значит, вампирство. Болезнь?» Валерка не спорил, но и не соглашался. В старину невежественные люди принимали некоторые болезненные состояния за превращение умершего человека в демона. Но как при литургии больной не умирал, а просыпался, но его считали мертвым и воскресшим. Гольцанч подыскивал разумное объяснение вампирам в пионерлагере. Они существуют по каким-то законам. Нам надо в них разобраться. На природе вампиров Валерк прежде как-то не размышлял. Вот скажи, Валер, Лева и Вероника они мертвые? На мертвых не похоже, осторожно выдал Валерка. Игорь обрадовался, будто его диагноз подтвердил профессор медицины. Я сужу по Веронике, но ты возрази мне, если я не прав. Наши вампиры едят обычную еду. Спят, нисколько не боятся солнца. Это не персонажи Гоголя, которые встают из могил. Гоголя Валерка еще не читал. Если вампирство — болезнь, то от нее должно быть лекарство. На дворе 20 век. Человечество уже в космос летает. «Вы хотите их в больницу сдать?» — предположил Валерка. Он представил, как на веревке за шею волочит Леву в поликлинику, будто бешеную собаку, а Лева упирается, шипит и брызжет слюной. «Нет, не в больницу», — замотал головой Игорь. Современная наука отрицала то, что ему было интересно. Снежного человека, лохнесское чудовище, брокенских призраков, летающие тарелки. Современная наука законопатит вампира в психушку. Вот и все лечение. В старину были обряды для исцеления таких больных. Игорь на ходу изобретал стратегию. Мысли его роились. «Я что-нибудь вспомню, надо только определить их модус operandi. «Ну, образ действий». «Пить кровь, вот и весь образ действий», — буркнул Валерка. «Нет, этого мало. Чем они днем отличаются от обычных людей?» Перед мысленным взором Валерке предстал Лёва Хлопов в брюках, белой рубашке и галстуке. Потом Альберт и тоже в брюках, белой рубашке и галстуке. Образцовые пионеры, как сосмотра строя и песни. «Они правильные!» — Валерка сам обомлел от своего вывода. «И что?» — замер Игорь, тоже начиная что-то соображать. «Они правильные!» — уверенно повторил Валерка. А правильным быть ненормально. Ясное дело, ненормально. Все люди неправильные. Даже правильная Анастасийка, отличница и командир отряда, верит в гномиков и чертиков. А Игоря поразила точность Валеркиного наблюдения. Вероника тоже стала правильной. Той ночью она отчеканила. В обществе я буду жить по законам общества. Зачем это ей? Да за тем, что вампирам надо прятаться от людей, и лучший способ спрятаться — не привлекать ничего внимания, стать как все, стать никем, не выделяться, подчиняться общепринятому порядку. Днем они становятся идеальными гражданами, а ночью пьют кровь. Ошеломил сам себе Игорь. Днем они как разведчики в окружении врагов. Значит, они прекрасно соображают, что они вампиры, и маскируются. — А почему те, кого они укусили, не все делаются вампирами? — спросил Валерка. — Хлоп в Мухина кусал, а Мухин не вампир, и другие тоже. — Может, есть иммунитет на инфекцию, — тотчас предположил Игорь. — Последствия укуса зависят от организма. Одни заражаются и превращаются в вампиров, а другие не заражаются и ни в кого не превращаются. Но Валерке это предположение не понравилось. Менялись не только сами вампиры, но и те, которые были укушены, однако вампирами не стали, как Славик Мухин или Маш Стяжкина, укушенная Маринкой Лебедевой. Валерка вспомнил незаметное происшествие в столовке Славик хотел вслед за пацанами потравить бабу Нюру и бросить ложку в бачок с объедками, а Лева запретил. И Славик не бросил ложку в бачок. И еще Валерка вспомнил, как Маринка Лебедева приказала Стяжкиной подобрать мусор, и Маша подобрала с асфальта сухую ветку. И ведь таких мелочей было много. Да что там мелочи? В сознании Валерки мелочи начали складываться друг с другом в большие картины. Пацы не хотели играть в футбол и вдруг заиграли, как на Олимпиаде. Художники из рисовального кружка хотели рисовать всяких кошек и бабочек, и вдруг нарисовали буржуинов с бомбами. Они все делали то, чего не хотели, и делали по приказу вампира. «Кто не стал вампиром, тот служит вампиру», — прошептал Валерка. Игорь снова замер, осмысляя. В первый раз Вероника не застала его, Игоря, дома, и укусила Сашу. А потом явилась снова. «Открой!» — велела она Саше, и Саша открыла окно. «Уберись!» — велела она Саше, и Саша забился в угол. А еще она сказала, что Игорь соврет про их любовь, и Саша не усомнился в ее словах. «Укушенный не просто служит вампиру, он ему подчинен, порабощен». Ведь не зря же по отношению к Саше у Игоря тогда вырвалось это определение — раб. Определенно Валерка Лагунов — гений. «Ты поможешь мне бороться с ними?» — спросил у Валерки Игорь. «Борьба с вампирами — хорошее дело, и мы с тобой настоящий коллектив». Валерку продрал горячий озноб. И летняя ночь вдруг сделалась темнее, и полная луна засияла будто... Тумытая и медвяный запах травы опьянил. Я с вами, — твердо ответил Валерка.